Глава 22 Истинная пара. Ничего себе поворот. И про взаимность Андрей всё верно подметил, не поспоришь. Чувства я к нему, безусловно, испытываю. Глубокие, неведомые раньше, переворачивающие всё внутри. Ураганные. А поцелуи... Они заставляют трепетать, забывать обо всём на свете и тонуть в наслаждении. Но так дело не пойдёт. Я не собираюсь убегать от Андрея. Да и зачем, если душа тянется к нему, как к магниту? Но он должен уяснить, что со мной придётся считаться и уважать мои границы. Но я донесу это до него позже, обязательно донесу, и доходчиво объясню, чего я жду от наших отношений. Сейчас же необходимо трезво оценить ситуацию и обсудить произошедшее. Сердце королевы осталось в деревне? Спросила я о самом важном, стараясь стряхнуть с себя негу. Андрей покачал головой и медленно рожал кулак. Белый камень лежал на его ладони и едва заметно мерцал. Он был у меня в руке, когда произошёл оборот, поэтому перекочевал в лапу. Дракон, видимо, посчитал его ценностью и не отпустил. Усмехнулся. Ох, значит, возвращаемся к тому, от чего ушли. Его нужно вернуть. Вздохнула я, понимая, что от этого не отвертеться. Что это за ядовитый дым окутал деревню? Я видел как в нём исчезли маркизы, её телохранители и агенты. А гробница снова собралась из обломков. «Нам не опасно туда возвращаться?» Спросил Андрей на в брови. В его голосе звучала тревога. «Это обнуление». Ворона выхватила флакон из моей руки и разбила его о камни, запустив временную петлю. Всё, до чего дотянулся дым, вернулось на сорок восемь часов назад. Объяснила я, стараясь говорить как можно спокойнее. Андрей нахмурился ещё сильнее. То есть Анжелика и все остальные окажутся у входа на древний пласт, но без нас. А все находки займут свои места в лабораториях. Уточнил он, пытаясь осознать всю сложность ситуации. Что-то вроде того. Подтвердила я, чувствуя, как от воспоминаний по спине пробегают мурашки. В книге «Жизни» говорится, что обнуление использовали, когда хотели вернуть к жизни кого-то очень важного, кто погиб случайно. Он обнаруживал себя там, где был два дня назад, и ничего не помнил. Но во время войны «Всех против всех» запасы этого вещества были использованы, чтобы избежать многочисленных поражений. Я так удивилась, когда нашла этот флакончик. Не могла не взять его с собой. Виновато добавила я, опуская глаза. Страх, что мы сейчас могли оказаться в исходной точке вместе со всеми, без каких-либо знаний о будущем, никак не отпускал меня. Какие-то чудовищные парадоксы. Древние жили в очень опасном мире. Неудивительно, что Творец всё это прекратил. Но что будет, если мы не вернём сердце? Задал Андрей вопрос, глядя куда-то вдаль. Я задумалась, кусая губы, и нахмурилась, перебирая в голове все возможные варианты развития событий. Не было ни одной возможности оставить камень себе без негативных последствий для себя и окружающих. «Помимо того, что тебе придётся ежедневно проходить очищение в драконьем пламени», — уточнила я. Да и Андрей сам пришёл к такому же выводу и ответил на свой вопрос. «Федотов знает, что камень у меня, и будет его искать. Это он подкинул его мне в гробнице. Я же брал его с собой в тот поход в качестве целителя. Я только не могу понять, зачем он это сделал. Недоумевал Андрей, пожимая плечами. Загадка. Но мне почему-то кажется, что он хотел открыть колодец и запустить его, но преследовал какие-то свои цели. Может быть, он не знал, где находится переход в другую реальность, и поэтому устроил такую многоходовую комбинацию, предположила я. Ещё и Анжелика со своими проделками никуда не вписывается. Что она там натворила, интересно мне знать», — добавил Андрей. «Могу только предположить, что она навредила кому-то очень важному, человеку из влиятельной семьи. Она же знала о колодце и наверняка владела секретами и знаниями ведьм. Может, она прокляла короля, а может, наследника престола. Кто знает, на что она способна», — предположила я, пожимая плечами. «Вполне возможно, что Макс узнал, какими секретами владеют горские, и сам подкинул им идею навредить королю руками анжелики и скрыться в колодце, чтобы сделать из её отца героическую личность. Министр получит ценные рецепты из книги жизни спасёт короля, а от непутёвой дочери публично отречётся. А меня он наделил проклятием, чтобы я, как честный дракон, помог тебе найти ценный артефакт и заодно довёл маркизу до нужного места» продолжил развивать нашу общую теорию Андрей Хмуребров. Я прищурилась, оценивая его слова. А зачем ей это? На альтруистку маркизе не похоже, спросила я. Ты же сама видела, что Анжелика несчастна. Не удивлюсь, если Макс потянул за нужные ниточки. Изразил её идею исправить ошибки. Многие хотели бы вернуться в прошлое и прожить его иначе, с учётом новых знаний и опыта. — ответил Андрей, глядя куда-то вдаль. «Пожалуй», — согласилась я, задумавшись. «Но только не я. И не я тоже. Меня всё устраивает в нашей настоящей жизни», — заверил Андрей, сжимая мою руку. «Что ж, тогда нам нужно вернуться в деревню ведьм, чтобы избавиться от этого проклятого сердца. В книге написано, что дым быстро рассеивается. Значит, там уже должно быть безопасно». Сказала я, вздохнув. Андрей поднялся и протянул мне руку. «Полетели», — сказала решительно. Я вложила свою ладонь в его, встала и... «Погоди, но если мы вернём камень в гробницу, Анжелика доберётся до него и всё-таки осуществит свой безумный замысел», — ахнула я, осознав все последствия. Но Андрей только развёл руками. «А нам-то какое до этого дело?» К тому же мы не знаем, как они пройдут по пласту без меня. Они вообще могут не пойти туда, когда обнаружат себя потерявших память среди обрывков моей одежды. Пожал он плечами. Ты прав. А мы вернёмся домой и сами вылечим того, кого Маркиза покалечила. Если это действительно так. Сказала я с облегчением. Полетим с ветерком. Пообещал он мне, подмигнув, и взялся за мою ночную рубашку, которая служила ему набедренной повязкой. Я снова зажмурилась, покраснев до кончиков ушей и отвернулась всем своим видом, выражая протест. Истинная пара — это, конечно, очень надёжно и романтично, но никакого разврата до свадьбы. Я поняла, что Андрей принял облик дракона, даже стоя к нему спиной. От него исходила такая мощная энергетика, что воздух потрескивал. Я обернулась и увидела, что он заботливо подставил мне огромное кожистое крыло, предлагая забраться на спину. Без колебаний забралась по нему на спину, цепляясь за чешую, и обняла руками могучую шею, чувствуя, как под драконьей кожей бьётся пульс. Мы взлетели, пронзая небесную синеву, и понеслись в сторону древнего пласта. Кажется, наши бывшие товарищи по путешествию уже переместились в исходную точку. Во всяком случае, у входа на пласт толпился растерянный народ, в полном недоумении оглядывающийся по сторонам. Но мы летели слишком высоко, чтобы разглядеть лица и фигуры, и летели слишком быстро. Пейзаж мелькал перед глазами, словно яркие картинки в калейдоскопе, смешиваясь в единый размытый фон. Буквально через несколько минут дракон пробил своей шипастой головой искажённое пространство и перенёс нас на заповедную территорию. Видимо, могучему ящеру все эти межпластовые уровни нипочём. Или он знает, как их преодолевать без всяких портальных дверей. Мы летели над деревнями совершенно беспрепятственно, не привлекая внимания духов, и вскоре достигли нужной. С высоты птичьего полёта деревня ведьм казалась крошечной и совершенно безобидной, как игрушечный макет. Вороны, испугавшись огромного летающего монстра, заслонившего собой полнеба, с тревожным карканьем поспешили спрятаться в кронах деревьев. Ветер утих, как по волшебству, и даже призрачные духи не летали вокруг словно затаились в ожидании чего-то. Андрей осторожно опустился на поросшую мхом площадь у разрушенной гробницы и снова заботливо подставил мне крыло, помогая спуститься на землю. Я спустилась и сразу же положила перед ним свою ночную рубашку, чтобы было чем прикрыться. Отвернулась, ожидая, пока он вернёт себе человеческий облик и оденется. И тут же встретилась с пристальным, изучающим взглядом королевы-ведьм. Её полупрозрачный дух разглядывал меня с неподдельным интересом, но без прежней злобы и ненависти, словно она видела во мне что-то новое. «Вы вернулись», — прошелестела она тихим призрачным голосом. «Зачем? Тоже хотите открыть колодец и бросить в него моё сердце, чтобы уйти в другую реальность? Нет, мы хотим отдать его тебе и улететь домой», — ответила я, не отводя взгляда. Королева мотнула головой, не соглашаясь с моим предложением. «Так не пойдёт. Эта сумасшедшая вернётся и снова уничтожит моё последнее пристанище. А если не она, то кто-то другой. Раз про и то, как он работает, стало известно, то желающих будет хоть отбавляй. Каждый захочет изменить свою жизнь, исправить ошибки». Вздохнула она. «Но чего ты хочешь от нас?» Угрюмо спросил Андрей, вставший за моей спиной. Он обнял меня, положив тяжёлые ладони на плечи, давая понять, что готов защищать меня до последнего вздоха. «Откройте колодец сами. Бросьте в него моё сердце и закройте его навсегда. Тогда никто больше не сможет им воспользоваться», ответила королева, глядя на нас с надеждой. «Как закрыть?» уточнил Андрей, нахмурив брови а я в это время отчаянно пыталась найти подвох в её словах. Что-то здесь не так. Если королева так сильно хочет, чтобы колодец накрылся медным тазом и в него упало её собственное сердце, то почему бы ей просто не дождаться возвращения Анжелики и не уговорить её сделать всё самой? Зачем она просит об этом нас? Небольшой ритуал, совсем простой, ничего особенного. Вам всего лишь нужно будет взяться за руки произнести слова прощения сказать что вы не держите зла на видим и прыгнуть в колодец вслед за сердцем невозмутимо ответила королева я рот раскрыла от удивления и возмущения она просит прыгнуть нас в колодец вслед за сердцем нет не проси отрезал андрей сжимая мои плечи нам и здесь неплохо мы не хотим в другую реальность решительно заявил он очень зря «Вас вернут в самую благоприятную для вас точку во времени, в то время, когда можно было выбрать другой путь и пройти по нему, минуя прежние ошибки». Продолжала искушать королева. «Ну уж нет. Вдруг меня вернёт в далёкое прошлое. Я не хочу учиться заново, снова переживать смерть папы и...» Я осеклась, прикусив язык. «Поняла?» Усмехнулась ведьма, заметив мою растерянность. «Даже если ты окажешься в теле ребёнка, все твои знания и опыт останутся при тебе. Ты сможешь предотвратить смерть отца, вылечить всех, кого не могла вылечить раньше». Продолжала она давить на меня. Я прикусила щёку изнутри, стараясь не поддаваться уговорам. Королева знала, как найти нужные слова и искушать, играя на самых сокровенных чувствах. «Мы не можем пойти на это». «Мы только нашли друг друга и не будем рисковать», — отрезал Андрей. «Никакого риска! Вы истинная пара, и вы в любом случае будете вместе. Любовь сильнее времени и пространства», — воскликнула королева. «Мы должны вернуться домой и исправить ошибки, которые совершила Маркиза, и не позволить Максу использовать всех нас в своих корыстных целях», — напомнила я о главном. Королева рассмеялась. Её прозрачные губы сложились в надменную улыбку. А вот это вам не по силам. Маркиза соблазнила короля и носит под сердцем его ребёнка. Она хочет броситься в колодец, чтобы не позорить семью и не прослыть матерью бастарда. Я сглотнула комок, подступивший к горлу. Мы с Андреем вообще думали в другом направлении, копаясь гораздо глубже, все эти политические интриги, заговоры. А тут всё оказалось банальнее некуда. Но почему она тогда сказала, что мы узнаем о её делах, когда вернёмся в столицу? Выдохнула я, пытаясь сопоставить факты. Ходят слухи, что её ищут, потому что об этом узнала королева. Больше я ничего не знаю. Это всё, что я прочла в её мыслях. Пожала плечами главная ведьма. «Но зачем тогда агент королевской секретной службы подкинул мне твое сердце?» — недоуменно спросил Андрей, пытаясь понять логику происходящего. «А у них на тебя большие планы, дракон!» — усмехнулась королева. «Как только они узнали от твоей пары о книге жизни, они решили попробовать вернуть драконам и другим оборотням вторую постась для усиления армии. Ты был первым подопытным, а колодец их вообще не интересовал». «Решайтесь. Только представь, что начнётся, когда ты прилетишь домой драконом. Вам нечего терять в этом мире, кроме неверных друзей и плохих воспоминаний», — воскликнула ведьма, распаляя наше воображение. И я уже была готова с ней согласиться. «Действительно, зачем помогать таким беспринципным и подлым людям? И вообще в этой реальности меня ничто не держит, кроме Андрея». Да и он, похоже, тоже не испытывает особых чувств к этому миру. Что нам терять, если мы всё равно будем вместе? Но зачем тебе это нужно? Задала я последний вопрос. А если мы получим прощение от истинной пары, людей, переполненных счастьем и любовью, то наши души тоже смогут скользнуть за вами в колодец и начать свой путь в другой реальности. Это освободит нас от проклятия и даст второй шанс на существование. Я обернулась к Андрею и пытливо заглянула ему в глаза, пытаясь прочесть его мысли. Он понял меня без слов и кивнул. Взявшись за руки, мы отправились вглубь гробницы, послушно следуя за королевой ведьм, указывающей путь к заветному колодцу. И чем ближе мы подходили к нему, тем больше полупрозрачных духов присоединялось к нашей процессии, надеясь на спасение и новую жизнь».